14. -е. Кристина и Дарнелл. Днем работая на стройке, а по вечерам над Кристиной, Эрни почти не видел своих родителей. Отношения между ними стали весьма напряженными. Дом Каннингеймов, в прошлом такой уютный и благополучный, теперь напоминал военный лагерь. Думаю, что с подобным положением дел связаны детские воспоминания многих людей, может быть, слишком многих. Ребенок достаточно эгоистичен, чтобы думать, что является первым человеком в мире, открывшим какую-то определенную вещь. Обычно это девочки, но не обязательно только они, а родители слишком испуганы, тупы и алчны, чтобы позволить ему выбраться из узды. Грех лежит на обеих сторонах. Иногда это становится мучительно и жестоко. Ни одна война так не безжалостна, как гражданская война – И в случае с Эрни она оказалась особенно мучительной, потому что разразилась слишком поздно, и его родители Черещу привыкли к своей власти. Не будет преувеличением сказать, что они наперед распланировали его жизнь. Поэтому, когда Майкл и Регина предложили провести четырехдневный уикенд в их коттедже на берегу одного из озер штата Нью-Йорк, Эрни согласился, хотя всей душой желал, посвятить эти четыре дня работе над Кристиной. На стройке он все чаще говорил, что собирается «показать им». Он собирался привести машину в надлежащий вид и «показать им все». Он уже решил, что покрасить ее в первоначальные цвета красной и слоновую кость. Он поехал с ними, чтобы не ссориться раньше времени и перед школой отдохнуть вместе с родителями. Ради этого у них установилось краткосрочное перемирие. Перед тем, как они уехали, я заехал к ним, и с облегчением узнал, что они больше не винили меня за покупку Эрни, которую до сих пор не видели. Они явно утвердились в мнении, что это частный случай помешательства. Я не стал разубеждать их. Регина упаковывала багаж. Эрни, Майкл и я водрузили кановы на крышу их скаута и привязали к ней. Когда дело было сделано, Майкл принял вид всемогущего властелина оказывающего неслыханную почесть двум своим подданным, и спросил, как мы смотрим на то, что его сын сходит в дом и принесет немного пива. С выражением и интонациями изумленной благодарности Эрни сказал, что это было бы просто классно. Он подмигнул мне и ушел. Майкл облокотился на скаут и зажег сигарету. — Денис, он еще не устал от своей машины? «Я не знаю», — сказал я. «Ты окажешь мне одну услугу?» «Конечно, если смогу». Я был уверен, что он попросит меня подойти к Эрне и отговорить его от этого. Но вместо этого он сказал. «Если у тебя будет возможность, съезди к Дарнеллу и посмотри, как продвигаются дела с машиной. Мне интересно». «Почему так?» — спросил я и тут же подумал, что задал чертовски грубый вопрос но он уже прозвучал. — Потому что я желаю ему успех, просто, — просто сказал он и взглянул на меня. Регина все еще настроена против. Если у него машина, значит, он вырос, а если он вырос, значит, все, что из этого следует, жалобно закончил он. Майкл стряхнул пепел сигарет. «У него появилось чувство ответственности. Я вижу в нем больше самоуважения, чем раньше. Мне бы хотелось, чтобы он довел свое дело до конца». «Может быть, он заметил что-то на моем лице. Он заговорил точно, оправдываясь». «Я еще не совсем забыл свою юность», — сказал он. «Я знаю, как важна машина для парня его возраст. Регина этого не понимает. В молодости она никого не подвозила на машине. Ее подвозили» а я помню, как нужно иметь машину, если ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то связи. Так вот, что он думал о машине. В крестине он видел скорее средства для достижения цели, нежели саму цель. Мне стало любопытно, что бы он сказал, если бы узнал об отсутствии подобных планов у Эрни. Он бросил сигарету на землю и раздавил ее. «Так ты посмотришь?» «Да», — сказал я, — «если хотите». «Спасибо». Из дома вышел Эрни с банками пива. «За что спасибо?» — спросил он у Майкла. Его голос прозвучал вполне беззаботно, но глаза внимательно осмотрели нас. Я снова заметил, что его лицо становилось все чище. В первый раз мысли об Эрни и свиданках не показались мне несовместимыми. Мне даже пришло в голову, что его лицо было почти красивым, не смазливым, но довольно интересным. Розане он бы не понравился, но за вашу помощь с сказал Майкл. «О, -о, О, мы выпили по банке пива. Я поехал домой. На следующий день счастливая троица отправилась в Нью-Йорк, настроенная вновь обрести там утраченное за последний месяц единство семьи. За день до их возвращения я поехал в гараж Дарнова Больше для удовлетворения собственного любопытства, чем Майкла. Гараж, вытянувшийся вдоль длинной вереницы искореженных автомобилей, был также привлекателен при дневном свете, как и в тот вечер, когда мы привезли Кристину. Он обладал всем очарованием дохлой крысы. Я припарковал машину на стоянке возле магазина «Автозапчастей», также принадлежавшего Дарнеллу, и пошел к мастерским, откуда доносились лязганья инструментов, виск сверлильных станков и грохот пневматических молотков. Перед самым входом какой-то щуплый парень в потертой кожаной куртке выправлял руль старого велосипеда. На левой щеке парня чернила широкая грязная полоса. Сзади, на спине его куртки, был изображен череп, как у зеленых беретов, с восхитительным девизом Убей их всех, и пусть Господь приберет их. Он посмотрел на меня налитыми кровью лунатическими глазами Распутина, затем снова занялся делом. Вокруг него, в хирургическом порядке, были разложены инструменты, каждый с клеймом «Гараж Дарнова». Внутри мир был заполнен глухим эхом, разносившим по псевду звучные удары по листовому железу, крики людей и их беспрестанную ругань. Я огляделся, думая найти Дарнова, но не увидел его. Никто не обращал на меня особого внимания, поэтому я с невозмутимым видом направился к стоянке номер двадцать, где находилась Кристина. Справа от нее двое толстых ребят в майках теннисной лиги. Ставили багажник на небольшой автобургон, переживший все свои лучшие дни. Стоянка слева пустовала. Приближаясь к Кристине, я чувствовал, как ко мне возвращается озноб. Для него не было никаких причин, но я ничего не мог с собой поделать и даже не совсем осознанно взял немного влево в сторону пустой стоянки. Мне не хотелось оказаться у нее спереди. Первой моей мыслью было то, что внешность Терни улучшилась одновременно с состоянием Кристины. Второй моей мыслью было то, что работы над ней он проводил в какой-то странной, хаотической последовательности, а ведь Р необычно был таким методичным. Старая погнутая антенна была заменена новой, сверкавшей на начищенной круглой подставке. Половина передней решетки, фурии была обновлена, другая половина была все такой же смятой и проживевшей. И там было что-то еще. Нахмурившись, я прошел вдоль ее правого крыла к заднему бамперу, «Вероятно, это было с другой стороны. Вот и все», — подумал я. Я обошел ее и посмотрел с другой стороны, но там этого тоже не было. Я стоял у задней стены и все еще хмуре старался вспомнить. Я был почти уверен, что когда впервые увидел ее, стоявшей на газоне либо сзади у нее слева или правого бока была глубокая ржавая вмятина. Я начал думать, что тогда мне просто показалось, затем... Немного стряхнул головой, пытаясь привести в порядок свои мысли. Она была там. Я это ясно запомнил. Если ее сейчас не было, с это вовсе не значило, что ее не было тогда. Очевидно, Эр не выправил ее и чертовски хорошо поработал, чтобы скрыть повреждения. Но вот только там не было ни малейшего признака того, что он что-нибудь делал, ни следов грунтовки, не пятна свежей краски, только красный и грязно-белый, родной цвет Кристины. Да чёрт побери! Она была раньше, глубокая вмятина, покрытая ржавчиной по краям. Но всё-таки теперь её не было. Я почувствовал себя очень одиноким среди металлического грохота и скрежета, и мне стало очень страшно. Всё это было нелепо и дико. Он заменил антенну радио, тогда как выхлопная труба свешивалась почти до земли. Он поменял одну половину радиаторной решетки, но не притронулся к другой. Он говорил мне о работе над передом машины, но вместо нее поменял старую грязную обивку заднего сиденья на новую, красную. Обивка правого переднего сиденья была распорота от края до края. Все это мне не нравилось. Все это было дико и не похоже на Эрни. Какое-то воспоминание мелькнуло у меня в голове, и прежде чем подумать о чем-то, я немного отодвинулся назад и взглянул на автомобиль целиком. Не на одну или другую деталь, но сразу на все. И я получил то, что хотел. Это щелчком встало на свое место, и ко мне вернулся озноб. Тот вечер, когда мы везли ее сюда, спустившее колесо замена. Я тогда посмотрел на старую покрышку и подумал о том, что она колесила по земле в те дни, когда президент разбирался с кризисом на Кубе. Я еще раз оглядел машину. На ней были новая антенна, часть воздухозаборной решетки, задние сиденья и задний бортовой фонарь, но ни одного нового колеса. Это навело меня на другое, уже совсем давнее воспоминание. В детстве мы с Эрни ходили в летнюю двухнедельную баптистскую школу, и там учительница каждый день начинала рассказывать какую-нибудь библейскую историю, всякий раз оставляя ее незаконченной. Затем она давала каждому из нас по листку белой магической бумаги. Если вы скребли по ней монеткой или обратным концом карандаша, то на чистой поверхности проступали цветные картинки, голубка, приносящая оливковую ветвь старому ною, рушащиеся стены, Иерихона или какое-нибудь другое маленькое чудо в том же духе. Мы оба, затаив дыхание, наблюдали за тем, как на бумаге постепенно появлялись эти картинки. Сначала одна линия, плавающая в пустоте, затем вторая, затем они объединялись другими и обнаруживали скрытую взаимосвязь, обнаруживали скрытое значение. Я с возрастающей тревогой снова посмотрел на Кристину, пытаясь избавиться от чувства, что в ней мне виделось что-то ужасающее, похожее на те чудесные магические картинки. Я захотел заглянуть под капот. Внезапно мне стало очень важно заглянуть под капот. Я обошел машину, не знаю почему, мне не хотелось находиться впереди нее и попробовал нащупать кнопку, открывающую капот, Это мне не удалось. Тогда я подумал, что она, вероятно, находится внутри. Я начал ходить вокруг, а затем увидел кое-что еще. Испугавшее меня почти до бесчувствия, наверное, я мог ошибаться в отношении вмятины. Я знал, что ошибался, но, по крайней мере, технически. Однако это представляло собой нечто совсем иное. Я должен был признать, что она стала Меньше. Мои мысли кинулись к тому дню месячной давности, когда я забрел в гараж взглянуть на машину Лебея, пока он и Эрни договаривались в доме о покупке. Левая часть ветрового стекла целиком была опутана паутиной трещин, которые расходились во все стороны от белой выбоины в центре, оставленной, вероятно, каким-нибудь летевшим камнем. Теперь эта паутина казалась... «Гораздо меньший. И гораздо менее плотный. Вы могли рассмотреть сквозь нее внутреннюю отделку машины? Чего раньше не смогли бы сделать? Я в этом уверен. Просто световой эффект, вот и все», — шепнул мне мой мозг. «И все-таки я должен был ошибаться, потому что это было невозможно. Просто невозможно. Можно было поменять ветровое стекло. Это не проблема, если есть деньги» но заставить трещины затягиваться? Я засмеялся. Звук получился резким, и один из парней, возившихся с фургоном, удивленно посмотрел на меня, а потом что-то сказал своему напарнику. Смех действительно был глупым, но он был лучше, чем если бы я не издал никакого звука. Конечно, это был световой эффект, и ничего больше. В первый раз я видел машину на закате солнца, а во второй — в темном гараже Лебея. Теперь ее освещали яркие лампы дневного света, подвешенные под потолком. Три различных источника света, два из которых порождали оптическую иллюзию. Все же я хотел заглянуть под капот, больше, чем когда-либо. Я подошел к дверце водителя и подергал за ручку. Она не поддалась. Дверца была заперта. И не только это. Все четыре кнопки на дверцах были опущены не вряд ли оставил бы машину открытой, чтобы кто-нибудь забрался внутрь и изгадил все вокруг. Может, Бадди Репертон ушел, но род ползучих вредителей не исчисляется единицами. Я снова рассмеялся, старый глупый Денис, и на этот раз рассмеялся. Еще более резко и хрипло. Я начинал чувствовать в себе некое раздвоение личности, как на следующее утро — после слишком упорных экспериментов с курьевым. Запереть двери Фурии было делом вполне естественным. Вот только если бы, обходя машину в первый раз, я не заметил, что кнопки на дверях были подняты. Я медленно попятился, не сводя глаз с машины Она стояла на прежнем месте, с виду просто ржавая развальна. У меня не было ни одной мысли, в этом я чертовски уверен кроме той что мне хотелось попасть внутрь и открыть капот и чтобы помешать мне она сама закрыла двери в этой мысли было немало юмора настолько что я расхохотался теперь уже несколько человек глазели на меня чья-то большая рука легла на мое плечо и повернула меня на 180 градусов передо мной стоял уил дарнолл изо рта у него торчала потухшая сигара. Ее обслюнявленный кончик напоминал головку члена. На носу торчали небольшие очки с полукруглыми стеклами, глаза сквозь них смотрели холодно и задумчиво. — Что ты здесь делаешь, детка? — спросил он. — Это не твоя собственность. Парни с фургоном алчно глядели на нас. Один из них толкнул другого локтем и что-то шепнул — «Она принадлежит моему другу, — сказал я. Я пригнал ее вместе с ним. Может быть, вы помните меня? У меня на носу был большой резиновый шар, и вы... Я не желаю копаться ни в чьем дерьме. Даже если ты прикатил ее сюда, на скейтборде, — сказал он. Это не твоя собственность. Припрячь свои шутки и исчезни. Испарись. Мой отец был прав, он был негодяем и я бы с превеликим удовольствием испарился. У меня на примете были сотни мест, куда бы я с радостью отправился в этот предпоследний день летних каникул. Но мне мешала машина. Множество мелочей, объединившихся в большой зуд, который нельзя было не расчесывать. «Будь его глазами», — говорил мой отец, и его слова звучали «неплохо». Проблема была в том, что я не мог верить собственным глазам. «Меня зовут Денис Гилдер», — сказал я. «Мой отец вел ваши книги, да?» Он долго смотрел на меня, безо всякого выражения в холодных свиных глазах, и у меня внезапно появилась уверенность, что он сейчас попросит меня убраться куда подальше вместе с моим отцом и не отрывать от работы занятых людей, каждому из которых нужно починить машину и кормить семью, и так далее. Затем он улыбнулся но улыбка ничуть не тронула его глаза. — Ты мальчик Кенни Гилдера? — Да, я. Он похлопал по капоту Плимута своей белой жирной рукой. На ней были два перстня с блестящими камнями, один из которых выглядел как настоящий бриллиант, хотя я в них ничего не понимаю. — Полагаю, тогда ты достаточно прям, если ты ребенок Кенни. Двое парней рядом с нами вернулись к работе над фургоном, очевидно решив, что ничего интересного не произойдет. «Зайди в мой офис, там мы поговорим», — сказал он и пошел к выходу. По пути он то и дело останавливался. Одному парню он громко приказал надеть шланг на выхлопную трубу машины, пока не вышвырнул его из гаража, накричал на другого за то, что разбросал банки с его «дерьмовой пепсиколой», третьему велел убрать инструмент из прохода, наглох что ли. Уилл Дарнелл явно не имел понятия о том, что моя мама всегда называла нормальным человеческим голосом. Немного поколебавшись, я пошел за ним. Поистине, любопытство сгубило кошку. Его офис полностью соответствовал гаражу. На стене висел календарь с обнаженной белокурой богиней, прислонившейся к ограде какой-то загородной виллы. Рядом развешаны нечитабельные проспекты дюжины компаний, продающих автозапчасти. На другой стене висела фотография самого Уилла дарнова в кожаной куртке, восседавшего на миниатюрном мотоцикле, который грозил развалиться под его массивной тушей. В помещении стоял запах неубранных окурков и пота. Сейчас Дарнул сидел в вертящемся кресле с подлокотниками. За его спиной пыхтела маленькая подушечка. Звуки были усталыми, но безропотными. Он достал спичку из пустой головы керамического негритенка и, чиркнув о полоску наждачной бумаги, окаймлявшей края его стола, разжег об кончик сигары. «Хочешь?» Пепси, детка. Нет, спасибо, сказал я и сел в кресло с прямой спинкой, стоявшее напротив него. Он посмотрел на меня снова тот же холодный оценивающий взгляд и кивнул. Как папа, Денис. Мотор не барахлит. У него все в порядке. Когда я ему сказал, что Эр не поставил машину сюда, он сразу вспомнил вас. Он сказал, что сейчас с цифрами занимается Билл Апшо. — Да, хороший человек. Хороший человек. Не такой хороший, как твой папа, но хороший. Я кивнул. Наступило молчание, и я почувствовал себя неловко. У Дарнелл, казалось, неловкости не испытывал. Казалось, он вообще ничего не испытывал. У него был все тот же холодный оценивающий взгляд. — Твой дружок. «Прислал тебя разузнать, ушел ли Репертон на самом деле?» Спросил он так неожиданно, что я подскочил в кресле. «Нет», — проговорил я, — вовсе нет. «Но скажи ему, что он ушел», — продолжил Дарну, проигнорировав мои слова. Маленькая хитрая задница. «Когда они ставят сюда машины, я так говорю. Ведите себя прилично или убирайтесь вон. Он работал у меня то тут, то там». Понемногу. И, наверное, стал думать, что получил золотой ключик от своих бабок. Маленький хитрожопый панк. Он тяжело закашлялся и долго не мог остановиться. Кашель был болезненным. У меня появилось какое-то клаустрофобическое чувство, хотя в комнате было окно, выходившее на гараж. «Эр, хороший мальчик», — наконец произнес Дарнелл, снова оглядев меня с головы до ног. Он хорошо делает свое дело. Какое дело? Я хотел спросить, но не смел. Дарнелл сам рассказал. Его явно тянуло на откровенность. Подметает пол в конце дня, пересчитывает и сортирует инструмент вместе с Джеми Сайксом. С инструментами здесь надо быть настороже, Деннис. Стоит только отвернуться. Как у них вырастают ноги. Он засмеялся. И смех перешел в короткий приступ астмы. И еще готовит запчасти к продаже. У него хорошие руки. Хорошие руки и плохой вкус на машины. Давно не видел худшей рухляди, чем та, 58-го года. «По-моему, он относится к ней как к хобби», — сказал я. «Да, только из-за нее готов перегрызть глотку любому панку вроде Репертона». Он же трудится над ней. — А какие штуковины он с ней вытворяет? — спросил Дарнелл. Он наклонился вперед, его широкие плечи поднялись до уровня макушки, брови нахмурились, а маленькие глазки превратились в два сверкающих буравчика. — Что за фигня у него на уме? Я всю жизнь занимаюсь этим делом и еще не видел, чтобы хоть один дурак ремонтировал машину так, как он. — Это что? — «Шутка? Забава?» «Я не совсем понимаю вас», — сказал я, «хотя понимал и великолепно понимал его». «Тогда объясняю», — сказал Дарнул. «Он пригоняет ее сюда и сначала делает то, что я от него ожидаю, ведь у него деньги не сыплются из задницы, верно? Если бы сыпались, его бы здесь не было. Он меняет масло, он меняет фильтр. Однажды я вижу, что он... Поставил два новых фарстона спереди и два новых колеса сзади. «Два сзади?» — я удивился, но потом решил, что он купил три новых колеса и поставил вместе с тем, которые я купил по пути сюда. «Затем я прихожу и вижу, что он заменил щетки на ветровом стекле», — продолжал Дарнул. «Не так странно, если не учитывать, что машина не будет ездить под дождем или под солнцем». Ещё черт знает, сколько времени. Затем появляется новая антенна, и я начинаю думать, что он захотел послушать радио и посадить аккумуляторы. Теперь заменил обивку на сиденье и половину решётки. Так что же это? Забава. Я не знаю, признался я. Новые детали он купил у вас? Нет, помрачнев сказал Дарну. Я не знаю, где он достаёт их. Эта решетка, на ней нет ни единого пятнышка. Должно быть, он заказал ее у дилера Крайслера в Нью-Джерси или еще у кого-то. Но где вторая половина? Не слышал, чтобы решетки высылали по частям. Я не знаю, правда. Он раздавил сигару. Только не говори мне, что ты не любопытен. Я видел, как ты обхаживал машину. Я пожал плечами. — Вернее, почти ничего не говорить о ней, — сказал я. — Это его отец попросил меня посмотреть на нее. — Правда? Он интересуется, как продвигается дело. — Немного дерьма на семейном фронте, да? Правый глаз Дарнела сморщился во что-то похожее на подмигивание. — Парню достается за то, что он хочет выбраться из пеленок? — Ну да, знать. — Еще бы мне не знать. Он поднялся и, обойдя стол, Хлопнул меня по спине, так что я мгновенно очутился на ногах. Несмотря на одышку и кашель, он был достаточно силен. «Хотя и не знал», — проговорил он, провожая меня к двери. Его рука лежала на моем плече, заставляя меня нервничать и вызывая во мне отвращение. «Я скажу, меня еще кое-что волнует», — добавил он. Мне здесь приходится видеть сотни тысяч автомобилей в год. Ну, не так много, но ты понимаешь, что я имею в виду, и у меня глаз наметан. Знаешь, я могу поклясться, что уже видел ее, когда она не была такой рухлядью. Где он нашел ее? — У человека по фамилии Лебей, Роланд Лебей, — сказал я, вспомнив, что Джордж Лебей — говорил о работе его брата над Кристиной, ведь тот занимался ею в каком-то гараже самообслуживания. Дарнелл остановился, как вкопанный. «Лебей? Ролли Лебей?» «Да, именно у него. Военный, демобилизованный. Да?» «Иисус Христос! Ну, конечно! Он лет восемь пригонял ее с регулярностью будильника, поставленного на шесть часов» а потом перестал. Давным-давно. Вот уж кто был ублюдком. Если бы ты налил кипящей воды в его ублюдочную глотку, то он выплюнул бы тебе кубики льда. Он не мог ужиться ни с одной живой душой. Он крепче сжал мое плечо. «Твой друг Каннингем знает, что жена Лебе покончила с собой в его машине». «Что?» — спросил я. Изобразив удивление, мне не хотелось, чтобы он знал о моей излишней любознательности и о разговоре с братом либо я. я боялся, что Дарнелл поделится полученной информацией с Эрни и сообщит ее источник. Дарнелл рассказал мне всю историю. Сначала дочь, потом мать. «Нет», — сказал я, когда он закончил. «Я уверен, что Эрни ничего этого не знает. Вы собираетесь рассказать ему?» Глаза опять оценивающе сузились. «А ты?» «Нет», — ответил я, — «не вижу причин делать это». «Я тоже». Он открыл дверь, и пыльный воздух гаража показался мне почти освежающим после прокуренного помещения. «Будь я проклят, если он не был порядочным сукиным сыном этот, Лебей». «Я надеюсь, сейчас он выворачивается наизнанку в аду». Его губы на мгновение сжались в злобную ухмылку, а затем он взглянул туда, где на стоянке номер двадцать должна была находиться Кристина, сияющая новой антенной и половиной решетки. «Эта сука вернулась», — сказал он, и посмотрел на меня. «Говорят, плохой Пенни всегда возвращаются, да?» «Да», — сказал я, — «кажется, так». — Ну, пока, детка, — сказал он, доставая свежую сигару, — передай от меня привет своему папе. — Обязательно. И скажи Каннингу ему, пусть он одним глазом поглядывает за этим панком Рэпертоном. По-моему, он из тех, кто долго держит зуб. — По-моему, тоже, — сказал я. Идя к дальнему выходу из гаража, Я остановился на минуту, чтобы еще раз бросить взгляд на Кристину, но после яркого света она была не более чем тенью среди теней. — Плохой пень не всегда возвращается, — сказал Дарнул. Эта фраза преследовала меня всю дорогу к дому.